Глава восьмая Уже совсем смеркалось, когда появились Нилы и Ерофей с небольшим запасом воды. Река точно была рядом, и она была очень широкой. Другой берег с трудом просматривался. Народ радостно обсуждал новость, собравшись вокруг костра. Кощей сидел там же. В таком дружном кругу все сидели и рассказывали о том, кто такие, откуда родом, говорили о потерянных родичах, практически все всплакнули, даже суровые мужики. Все уже поняли, что назад дороги нет, надо начинать новую жизнь. А река — это хорошее место для жизни. Когда Кощей уже хотел разогнать народ по спальным местам и отправить дозорных на охрану стоянки, к костру вышли старик и парнишка лет десяти. — Мир честной компании! — низко поклонился дед. А мальчик аж приплясывал от нетерпения, от того, что дед такой степенный. — И тебе, дедушка, мир! — «Проходите к костру с внуком вместе. Расскажите, кто и откуда вы». «Да не внук, это ягоза мне. С одной деревни мы. А деревня тут, за бугром. Вот Ванька увидел ваших ребят, когда вы воду набирали. За мной прибег. Мы тут через рощицу к вам и побежали». «Так здесь деревни есть?» «Есть. Наша деревня. Ягодная». Только вот после беды этой страшенной осталось от нашей деревни пять домов, два мужика, три бабы, пятеро детишек, да и я с бабкой. А рядом еще небольшое поселение появилось вместо наших домов. А там вообще никого из людей нет, только скотин домашние. В домах все есть, как было. Заходи, доживи. Народ радостно загудел. Только вот и еще беда у нас. Тетьку с мамкой в доме придавила. Не выдержал степенной речи деда Ванька. «Дерево на дом упало. Я-то в окошко малое выскочил, а папка большой, да и мамка тоже. Они в доме сидят». Дед недовольно одернул пацаненка. «Вот кто тебя учит в дела взрослые вмешиваться? Молчи, постреленок!» «Говори, говори, дед, не до пустого вежества сейчас. Толком расскажи, что да как». Кощей не дал деду пуститься в попреки ребенку. «Ну, вот так и получилось». Две избы у нас придавило деревьями. Вот с его родителями, да еще один. Четыре человека, как под арестом сидят, выйти никак не могут. В окошко только такой шкет и вылезет. Отец его уже ерится. Говорит, что начнет весь дом по бревнушку раскатывать. Да и страшно. Вдруг завалится дом. А что мы можем сделать? Я один, ни одного мужика больше. Все взаперти. Так что уж выручайте, братцы». «Они знают, что вы нас увидели?» «Знают, как не знать? Ванька так орал, что людей увидел». «До утра-то дотерпит заперти? Сейчас-то в ночь не стоит выдвигаться». «А и дотерпят. Мы же не знали, где вас найдем. А из лесочка вышли и увидели костерок-то. Та ждутся». «Тогда, братцы, давайте спать, чтобы рано поутру выдвигаться на помощь. Есть-то хотите?» «Матрена, мискотом оставалась оставалось вроде». «Накорми и покажи, где можно лечь. Дозорные, выдвигайтесь на охрану, а то мы своими кострами тут все зверье привлечем к себе. Спать всем!»